Глава восьмая. Неведомая. После того, как Хук, Лаваль и Асата проверили едва ли не каждый сантиметр пола, потолка и стен небольшого спортивного зала, люди перебрались туда, запечатав входную дверь стальной плитой противопожарной блокировки. Волков остался в раздевалке, где на двух сдвинутых вместе топчанах уложили раненого вельта. Остальные прошли в подсобное помещение, Заполненная стеллажами со спортивным инвентарем, которым, судя по всему, никто уже давно не пользовался. В углу на столе стоял компьютер, включив который Стинов убедился, что он соединен с той частью инфосети, некогда охватывавшей всю сферу, которая сохранилась только на территории сектора Паскаля. Сняв с головы шлем, Тейнер тяжело опустился на стул. У кого имеются интересные мысли? Устало поинтересовался он. Какое-то время царило напряженное молчание. «Похоже, мы переоценили свои возможности», — первым произнес Асата. «Вряд ли мы сумеем собственными силами провести полноценную поисково-спасательную операцию в сфере, заполненной вариантами. Мы еще не нашли никаких следов людей, а сами уже едва не погибли». «Как не прискорбно мне это признавать, но он оказался прав». Хук указал стволом винтовки, насидевшего в углу Кашина. «Нам действительно стоит отсюда убраться, и как можно скорее. По шахте неработающего лифта мы сможем добраться до сектора Ньютона. От него примерно полкилометра до пятого лифта, выведенного на крышу. Если в секторе Ньютона работает движущийся тротуар, то этот путь займет не более пяти минут. Это в том случае, если сектор Ньютона не кишит вариантами», — заметил Тейнер. «В принципе, я согласен с этим решением». Глядя на руки, которые он сложил перед собой на столе, медленно произнес Латимир. «Боюсь только, что после этого я до конца своей жизни буду думать о том, что в сфере, возможно, остались люди, которым мы могли бы помочь». «У нас имеются материалы, обличающие скейлз», — сказал Асата. «Как только на Земле станет известно о том, что произошло в сфере, сюда будет направлена большая спасательная экспедиция». «Боюсь, в этом ты ошибаешься», — возразил Стинов. «На земле посадочную площадку охраняет служба безопасности корпорации. Все материалы будут изъяты у нас, прежде чем мы выйдем из челнока». «Но мы и сами можем рассказать о том, что видели». «У нас не будет никаких подтверждений даже того факта, что мы побывали в сфере», — сказал Тейнер. «А нашей экспедиции не было известно никому, кроме высшего руководства Скейлз». На какое-то время снова воцарило смолчание. «Если вы отдадите мне мемори чипы», — нарушил его Кашин, «то я могу гарантировать, что причитающееся вознаграждение вы получите в полном объеме». «Слушайте, а давайте оставим Кашина в сфере», — не то в шутку, не то всерьез предложил Хук. «Тогда представители корпорации и знать ничего не будут о том, что у нас имеется». Кашин кинул на Хука ненавидящий взгляд но ничего не сказал. Хук, похоже, собирался развить свою мысль относительно представителя корпорации. Но в этот момент в комнату вошел Волков. «Посмотрите-ка на это», — сказал он, кинув на стол обрывок щупальца Варианта. «Мне удалось извлечь его из колена Германа». «Не ядовитое?» — опасливо посмотрев на кусок серой сморщенной плоти, спросил Асата. «Нет», — уверенно ответил Волков. «Сама по себе эта часть варианта никакой опасности не представляет». Хук осторожно потрогал кончиком пальца острый блестящий отросток на конце щупальца. «Похоже на металл», — сказал он. «Так оно и есть», — кивнул Волков. «Какой-то чрезвычайно прочный сплав. Армокостюм способен отразить очень сильный, но короткий удар. Длительное воздействие на одну точку он выдержит не в состоянии. Этим шилом Вариант пробил защиту армокостюма Вельта. «Выходит, что Вариант умеет пользоваться орудиями?» Удивленно приподнял бровь Латимер. «Металл соединен с живой тканью на молекулярном уровне», – ответил Волков. «Похоже, что это часть тела самого Варианта. Нечто вроде волчьих клыков или бычьих рогов». «А пистолеты выращивать внутри себя они еще не научились?» – мрачно пробурчал Хук. «Мне кажется, это для них слишком сложно», — серьезно ответил Волков. «Как вельд спросил Тейнер. «Плохо», — покачал головой Волков. «У него раздроблен коленный сустав. Я продезинфицировал рану и провел блокаду пораженного участка. Дня три без специальной врачебной помощи Герман продержится, но не больше. Дальнейшая блокада вызовет необратимое отторжение ткани в пораженном участке» после чего некротический процесс начнет быстро распространяться по всему телу. Сейчас он спит. Я погрузил его в гипносон. Это лучше, чем лошадиные дозы анальгетиков. Значит, теперь у нас на руках еще и раненые, не способные самостоятельно передвигаться, — констатировал Асата. Окончательное решение, как командиру группы, принимать мне, — сказал Тейнер. Устало откинувшись на спинку стула, он на пару секунд прижал ладони к лицу. Отправляемся на землю. Немедленно. Чем дольше мы станем с этим тянуть, тем меньше шансов выжить останется как у нас самих, так и у тех жителей сферы, которым еще можно помочь. Игорь, повернулся он к Стинову. Дай мне мемори-чипы. Ни о чем не спрашивая, Стинов достал мемори-чипы из кармана и протянул их Тейнеру. Мемори-чипы останутся у меня. Тейнер показал мемори-чипы Кашину. Я лично передам их руководству корпорации вместе со своим отчетом». Кашин с показным безразличием пожал плечами. «Игорь, снова обратился Тейнер к Стинову. Я хочу переговорить с тобой наедине». Ни на кого не глядя, Тейнер поднялся со стула и направился к выходу. Стинов вышел в зал следом за ним. Отойдя подальше от двери, Тейнер остановился возле турника и положил руку на перекладину. «Нужно сделать копии мемори чипов сказал он, возвращая мэмори-чипы Стинову. «Если копии будут у каждого из нас, тогда, возможно, нам удастся протащить их через контроль службы безопасности SCALS». «Хорошо», — ответил Стинов. «Хотя, думаю, это не поможет. Наверняка все носители информации, используемые в сфере, имеют систему опознания, так что обнаружить их не составит большого труда. Можно попытаться отыскать мемори чипы которыми пользовались герениты», — сказал Тейнер. «Я уже подумал об этом», — кивнул Стинов. «Но все расходные материалы герениты получали только через корпорацию, так что их мемори-чипы, скорее всего, тоже имеют код опознания». «Но худой конец у нас останется копия материалов, сохранившиеся у тебя в памяти», — сказал Тейнер. «Ты ведь сможешь в точности воспроизвести все, что видел?» «Конечно». Только вряд ли это будет принято как неоспоримое доказательство. Потребуется длительная экспертиза воспроизведенных мной документов. Сколько еще смогут протянуть оставшиеся в сфере люди? Я думаю, вернувшись на Землю, первым делом поднять шумиху вокруг этого дела в прессе. «А ты не думаешь о том, что служба безопасности корпорации может просто уничтожить нас всех, как только мы окажемся на Земле?» – спросил Стинов. «У нас есть оружие». Мы сумеем за себя постоять. Тейнер тяжело вздохнул. И в конце концов, у нас просто нет иного выбора. Если бы речь шла только о моей жизни. Но я не имею права подвергать смертельному и, возможно, бессмысленному риску людей, которых сам же и втянул во всю эту историю. Не мучай себя, Карл. Стинов положил руку Тейнеру на плечо. Ты принял правильное решение. Мы могли попытаться что-либо сделать только в том случае. Если бы точно знали, где искать людей. Но обыскать всю сферу мы не в состоянии. Да что там говорить? Тейнер безнадежно махнул рукой. Скейл с нашими руками сделал всю грязную работу. Никто не мог знать, чем обернется эта экспедиция. Стинов крепче сжал плечо Тейнера. Из двери выглянул взволнованный Хук. «Карл, вызов по инфосети сети Стинов и Тейнер кинулись в комнату. «Что происходит?» спросил его Тейнер. «Не могу понять», — ответил сидевший за компьютером Асата. Компьютер сообщил, что только что им было получено сообщение, но абонентский файл пуст. Послание не содержит в себе никакой информации. Был передан только сигнал вызова, который, кстати, поступает до сих пор. «Где находится источник?» — спросил Стинов. Источник не поддается определению. Такое впечатление, что кто-то вошел в инфосеть, не используя ни один из подключенных к ней терминалов. «Разве такое может быть?» Сомнением произнес Латтимер. «Смотрите сами!» Асата ввел команду, и на экране появился план сектора Паскаля. Сверху его накрыла тонкая сетка перекрещивающихся зеленых линий, соответствующих задействованным каналам инфосети. Расположение подключенных к ней терминалов было обозначено небольшими крестиками. Вот источник сигналов. Асата ткнул пальцем в жирную красную точку, быстро перемещавшуюся по сетке от одного терминала к другому. Ни за что не поверил бы, что такое может быть, если бы не видел собственными глазами. "Ошибка исключена?" спросил Тейнер. "Я уже дважды провел тестирование", ответил Асата. "Источник сигналов существует в действительности, и он постоянно перемещается". "Уже нет", указал на экран Волков. точка замерла на месте слившись с одним из зеленых крестиков, обозначавшим терминал. «Что это за место?» — спросил Стинов. Асата переадресовал вопрос компьютеру. В углу экрана появился ответ. 24-й проход, 17-й корпус, первый этаж. «Дом духовных исканий учителя Лига», — тихо произнес Стинов. «Учитель Лиг вот уже два года как мертв», — также тихо сказал Хук. «У меня и в мыслях не было» что это мог быть он. Тряхнув головой, Стинов обернулся и посмотрел на Тейнера. «Я хочу выяснить, что это за сигнал. Заодно проверю, насколько безопасна дорога до лифта». «Только не в одиночку», — сказал Тейнер. «Я пойду с тобой». Хук взял со стола шлем и подошел к Стинову. «Может быть, удастся подстрелить по дороге парочку вариантов?» Чем дальше вглубь сектора продвигались Стинов и Хук, тем меньше человеческих останков встречалось им на пути. Создавалось впечатление, что жители сектора Паскаля сами шли навстречу смерти в сторону перехода в сектор Архимеда. Добравшись без каких-либо происшествий до нужного места, люди вошли в широкие двери Дома духовных исканий. Небольшая прихожая была пуста. Стинов двумя руками распахнул дверь из черного пластика, покрытой витиеватой резьбой ручной работы, и замер на пороге огромного зала, наполненного зеленоватым полумраком площадка в центре зала покрытая слоем искусственного песка на котором прежде адепты учителя лига выписывали своими тростями никому непонятные символы была расписана зигзагами следов побывавших здесь вариантов в чем дело спросил хук которому показалось что стинов слишком уж долго стоит на месте он здесь сдавленным полушепотом ответил стинов кто? Непонимающе сдвинув брови, Хук провел стволом винтовки от одного конца зала к другому. Тот, кто был вместе с нами в лаборатории. Стинов поставил винтовку на предохранитель и, повесив на плечо, опустил ее стволом вниз. От лаборатории ничего не осталось, с сомнением произнес Хук. Там никто не мог уцелеть. «Это он», — уверенно сказал Стинов. «Ну и что ты собираешься делать?» «Этот вопрос следует задать ему», — кивнул в сторону зала Стинов. «Это он вызвал нас сюда. И что у него на уме?» «Оставайся здесь», — сказал Стинов. «На расстоянии я не могу разобрать, что ему от нас нужно, но он явно даёт понять, что я должен подойти к нему один. А ты уверен, что это не ловушка?» «Он спас меня в лаборатории». Стинов вошёл в зал и, двигаясь по краю покрытой песком площадки, направился к тянущемуся вдоль стены ряду ниш разделенных невысокими перегородками. В каждой нише мимо которой он проходил на невысокой каменной скамеечке сидел обглоданный вариантами скелет. Стиннов двигался не наугад он точно знал, что неведомое существо находится в двенадцатой, считая от входа ниши. Он явственно ощущал его присутствие по все возрастающей плотности потока сознания, но по прежнему не мог разобрать его мысли. Существо оперировало понятиями и символами, непонятными человеку. Но при этом оно тщательнейшим образом изучало ту часть сознания Стинова, которому он допустил его. Делало оно это с трудновообразимой даже для Стинова быстротой, но при этом аккуратно и деликатно. Оно не старалось вырвать из разума человека нужную ему информацию. Оно пыталось научиться мыслить и выражать свои мысли так же, как и он. Когда Стинову оставалось сделать последние два шага до ниши, в которой скрывалось существо, он почувствовал, что оно не желает, чтобы он подходил ближе. Это был не приказ остановиться, а скорее настоятельная, но вежливая просьба о соблюдении определенных приличий. Стинов понял, что существо не хочет, чтобы он видел его. Пытаясь все же проявить настойчивость, Стинов мысленно представил себе, как входит в нишу, и передал этот зрительный образ тому, кто в ней скрывался. Ответная реакция существа оказалась совершенно неожиданной. Стинов почувствовал, что его охватил панический ужас. Он понял, что существо, которое для чего-то позвало его сюда, готово в любую секунду исчезнуть. Остановившись, он попытался мысленно успокоить его, заверив, что предыдущее намерение было ошибкой. Для этого он снова представил себя входящим в нишу, и быстро стер эту картину. Существо как будто поняло его. Оно все еще продолжало нервничать, но убегать не торопилось. Оглянувшись через плечо, Стинов бросил взгляд в сторону двери. Хук стоял на пороге и внимательно наблюдал за каждым его движением. «Все в порядке», – тихо произнес Стинов в микрофон. «Оно здесь». «Пригласи его к нам на ужин», – услышал он ответ Хука. хук пытался шутить но в голосе его звучало напряжение. Он нервничал, потому что не понимал, что происходит. Гораздо спокойнее и увереннее он чувствовал бы себя, если бы зал был заполнен вариантами, по которым можно было, не раздумывая, открыть огонь. Войдя в плотный контакт с сознанием скрывающегося в нише существа, Стинов понимал, что в данный момент от него не исходит никакой угрозы. Он ощущал только невообразимое страшное одиночество этого загадочного существа, окутывающего его, подобно сгустку плотного тумана. Существо пыталось что-то сообщить Стинову, но, не владея понятным человеку языком, не знало, как это сделать. Стинов отчетливо ощущал охватившее его отчаяние от осознания собственного бессилия. И тогда Стинов решил сам сделать первый шаг. Игорь мысленно воспроизвел обстановку лаборатории в тот момент, когда на него напали варианты Он дал существу почувствовать страх, охвативший его, когда он упал на пол, а затем поместил между собой и вариантами оттиск сознания того, кто прятался в нише. Тем самым он пытался объяснить своему загадочному собеседнику, что прекрасно понимает, кому обязан своим спасением. Представленный Стиновым образ оказался понятен таинственному существу. Оно повторило тот же самый мысленный образ и вернуло его человеку. Стинов сделал картину более отчетливой, а затем уничтожил ее, воспроизведя взрыв. Он представил себя, убегающего от вспышки смертоносного пламени, оставив при этом отиск сознания существа в центре взрыва. Таким образом, он пытался спросить, каким образом тому удалось спастись. Стинову пришлось трижды повторить этот образ, прежде чем его собеседник понял, что он от него хочет. Существо настолько быстро и хорошо освоилось с игрой визуальные образы, что в момент его ответа Стинов не просто увидел, что произошло, а словно бы оказался на его месте. Существо узнало о взрыве за несколько секунд до того, как он произошел. Стинов не совсем ясно понял, каким образом ему это удалось. Но похоже было, что существо обладало способностью подключаться к любым электронным системам информации и считывать с них данные. Должно быть, точно таким же образом оно подало сигнал вызова на терминал инфосети, расположенный в спортивном зале, где укрылись люди. Находясь в образе чужака, Стинов бросился в одну из бронированных камер, в стене которой имелось небольшое отверстие с рванными краями. Каким-то непостижимым образом Стинов просочился сквозь эту дыру, которая размером была не больше апельсина, и оказался на пожарной лестнице. Стена отделявшая его от лаборатории, содрогнулась от взрыва. Изык пламени, вырвавшийся из отверстия в стене, опалил Стинова, и он в испуге бросился вверх по лестнице. Получив ответ на свой вопрос, Стинов перешел к следующему. Не имея возможности напрямую спросить собеседника, кто он такой, Стинов решил подойти к этой теме по-иному. Он представил себе сферу так, как она выглядит со стороны. В воздухе над сферой появился челнок, который, пройдя сквозь поле стабильности, опустился на посадочной площадке. Из челнока вышли люди. Объяснив, каким образом он сам попал в сферу, Стинов предложил собеседнику сделать то же самое. Но ответа не последовало. Вместо этого Стинов ощутил растерянность и недоумение странного существа, и одновременно с этим его настойчивую просьбу повторить рассказ. Стинов еще раз изобразил прибытие группы в сферу. Его собеседник был потрясен. Он дал понять Стинову, что не имеет ни малейшего представления о том, что находится вне сферы. Все жизненное пространство, с которым он был знаком, заключалось в границах поля стабильности. Стинов попытался выяснить отношение прячущегося в нише существа к вариантам. Он представил приближающееся к себе чудовище и дал почувствовать собеседнику страх и ненависть, которые возникали у него при этом. И снова ответа не последовало. Существо либо скрыло от него даже свою эмоциональную оценку предложенной ситуации, либо у него не было на этот счет никакого сложившегося мнения. Но с вариантами оно было знакомо. Стинов понял это, когда показал собеседнику закрытый герметичной дверью переход между секторами, по одну сторону которого находились люди, а по другую – варианты. После этого Стинов мысленно открыл дверь и представил, как варианты расползаются по сектору, а люди в панике ищут укрытие. Существо отреагировало мгновенно. Оно убрало с мысленной картинки Стинова всех вариантов и снова закрыло дверь. давая тем самым понять, что в данный момент находящиеся в секторе Архимеда варианты опасности не представляют. Затем оно как бы отодвинуло картину от наблюдателей превратив ее в схематичное изображение сектора Паскаля, обратив внимание Стинова на три тупиковых прохода, расположенных в западном крыле сектора, существо изобразило варианты в неактивном состоянии. Убедившись, что Стинов понял его предупреждение, существо отметило на схеме корпус, соседний с тем, в котором они сейчас находились. В следующее мгновение Стинов увидел себя вместе с Хуком, выходящими из дома духовных исканий. Они перешли центральный проход, вошли в подъезд жилого корпуса и, поднявшись на самый верхний этаж, остановились возле двери. Хук попытался открыть дверь, но она была заперта. Тогда он с разбегу ударил в дверь плечом. Вместе с выбитой дверью Хук влетел в пустую прихожую. Войдя вслед за ним, Стинов открыл дверь в одну из комнат. — Боже мой! — не смог удержаться от восклицания реальный Стинов. — Что случилось? — Тут же услышал он в шлеме голос Хука. В то же мгновение картина перед его мысленным взором исчезла, словно рисунок мелом, стертый одним взмахом влажной тряпки. «Все в порядке», — быстро ответил Стинов. «Уверен?» — все еще с сомнением переспросил Хук. «Да». Вместе с воображаемым образом исчезло и ощущение присутствия чужака. Сделав два шага, Стинов заглянул в нишу. Она была пуста. Если не считать, завалившегося набок скелета.